и затем вторично заливают водой на 6-7 минут. Для заваривания красных чаев можно применять два режима. При первом сухой, сильно разогретый чайник засыпают двойную навязку красного чая и выдерживают около двух минут, после чего заливают небольшим количеством воды слоем 2,5 см, через полторы 2 минуты заливают второй раз до половины чайника, а еще через 2 минуты в третий раз доверху. Общее время заварки 3,5-4 минуты. При втором режиме в хорошо нагретый сухой чайник засыпают тройную навеску чая, заливают ее кипящей водой сразу доверху и выдерживают 3 минуты, в течение которых чайник с заваркой обливают крутым кипятком сверху и извне. Для желтых чаев Допустимо лишь мягкие режимы заварки с сокращенным временем. После первой заливки желтый чай настаивает всего 1-1,5 минуты. Затем его уже можно пить. И одновременно заваривают второй раз, выдерживая настой более длительное время 3 минуты. А в случае третьей заварки 4 минуты. Аналогичное увеличение времени настаивания Применяется, как мы видели выше, к ароматизированным, цветочным и вообще ко всем другим наиболее высококачественным чаям, если их заваривают вторично. В связи с этим возникает вопрос. Сколько раз можно заваривать сухой чай? И неправильнее ли будет отказаться вообще от вторичной заварки? Обычно при нормальном, умеренном режиме Чай не способен отдать все экстрактивные вещества в настой при первой же заварке. Если максимальное количество экстрактивных веществ, которые должны перейти в настой, принять за 100%, то при первой заварке в настой выделяется 70-75% кофеина и 40-55% танина. При этом листовые чаи, экстрагируется хуже, вернее, медленнее, чем мелкие. Поэтому из мелких чаев в первую заварку выходит в настой гораздо больше растворимых веществ. Мелкие чаи отдают в первую заварку 70% всех растворимых веществ, во вторую 20%, а в третью 10%. Такова, например, отдача у нашего грузинского чая. Вообще наши отечественные чаи обладают способностью при первой же заварке отдавать максимум экстрактивных веществ. Таким образом, если после первой заварки получается нормальный чай средней крепости, то после второй настой будет более чем втрое слабее. Вот почему практически второй заваркой можно пренебречь. А для того, чтобы добиться выхода в раствор остающихся в чае 30% растворимых веществ, следует в дополнение к первой заварке доливать чайник с настоем в течение чаепития еще один раз или дважды, если заваривается листовой чай или чай высокого сорта. Причем доливать кипяток нужно по принципу «в заварку столько, в первую доливку пол столько, а во вторичную доливку четверть столько». Лучше всего доливать вновь свеже вскипяченную воду. Вначале доливать тогда, когда выпито треть чайника, во второй раз, когда осталось лишь четверть чайника. Сливать чай из чайника, пока не окончено чаепитие, не рекомендуется. На языке любителей чая это называется «спить чай», ибо оголенные листья чая вторично не заварится. И настоя не получится. Чай будет бледным и совершенно лишенным вкуса. Плиточные и таблетированные чаи завариваются, как и байховые, но с некоторой разницей. Время заваривания таблетированных чаев всегда точно указано в приложенной к ним инструкции. Обычно 3-5 минут. А плиточные чаи требуют для заваривания гораздо больше времени, чем их байховые разновидности. Обычно 7-8 минут, но не более 10 минут. Экстрагированные чаи не заваривают, они растворяются в любой воде моментально и без осадка. Что касается кирпичных чаев, то их готовят способом варки,